Глава 17. Из машины они вышли одновременно, все втроём. Как по команде распахнулись три двери, и три пары ног встали на землю. И тут же, словно снова следуя чьей-то неслышной команде, они бросились к широко распахнутым воротам, у которых застыли сразу три машины спецтехники: полиции, скорой помощи, газовой службы. Что здесь случилось? обратился Игнатов к первому встретившему их полицейскому, спешно демонстрируя ему своё удостоверение. Труп, меланхолично отозвался мужчина средних лет и протяжно зевнул, поясняя. Со следами насильственной смерти. Кто работает на выезде? неодобрительно покосился на него Игнатов. Я работаю на выезде. А в чём проблема? Из ворот вышел молодой парень в штатском, осмотрел их троицу цепким взглядом. Капитану Стинов. Кто такие? Имя есть у капитана. Игнатов снова достал удостоверение. Так точно, товарищ майор. Парень тут же отступил в сторону, впуская их во двор. Иванья. Просто Иван, без отчества. Ну Но... Веди просто, Иван, без очеств. Расскажи, кто тут представился не сам? Э, жертва Светланы Ильиничны Горелова. 35 лет проживала одна. Дом купила 3 год назад, с тех пор всё время проживала одна. Откуда информация? Покосился на него Игнатов. От них. Устинов кивнул в сторону пожилой пары, стоявшей в стороне тесно друг к другу. Соседи. Не отпускать. «Будем с них снимать показания», — распорядился Игнат и глянул в лицо растерянной девушки, приехавшей с ними. «Вот видите, как неосмотрительно и опасно отпускать фигурантов дела из-под стражи». Она молча кивнула и уперлась подбородком в грудь, прошелестев едва слышно «так точно». «Как убили Горелову?» — встряла Кира, вставая рядом с Игнатовым и тесня третью, приехавшую себе за спину. Ей сломали шею. Предварительное заключение таково, пояснил капитан. Эксперт ещё на месте, можете с ним переговорить. Переговорим. Скрипнул зубами Игнатов и глянул на Киру. Просто серия какая-то, мать её эти. Все жертвы со сломанными шеями. Что за костолом такой? Сколько их у нас уже насчитывается? 5. Горелого шестая. Седьмая, едва слышно проговорила из-за их спин худенькая девушка. Кириллов Вадим. Предполагаемая жертва ДТП была убита также, об этом свидетельствовал Горелов, которую вы неосмотрительно выпустили из-под стражи и которая теперь ни о чём свидетельствовать не может, взорвался Игнатов, силой шлёпая себя ладонью по бёдрам. Всё, у нас больше никого не осталось. — Никого, кто мог бы подтвердить, опознать, свидетельствовать. Старуха Говорова мертва, заживо сгорела на пожаре, горелого и сломали шею. Кто еще остался, а? Кого он еще не убил, этот неуловимый костолом? — Осталась Новикова? — Но следов ее пока не нашла, — тихо подсказала Кира. И дёрнула его за короткий рукав рубашки: "Давай, майор, вы бы потише, местные станут потом говорить, что приезжала тут команда под предводительством изречного майора". Да что ты себе попытался он возмутиться, но тут же шумом выдохнув, согласно кивнул: "Ты права, госпожа Кира. Следует держать себя в руках". "Ну как тут ладно. Идём, осмотримся". Но осматривать особо было нечего, за исключением сбитой гардины и повисшей сдувшимся парусом шторы. Не было ничего интересного. Все вещи на своих местах, в комнатах, а их, включая кухню 3, абсолютный порядок. Драки не было, сделал вывод Игнатов, пройдясь по комнатам. Дверь не взломана, ворота открыты естественным способом, то есть просто отодвинуты щеколда. Вывод Она сама впустила гостя. Это был кто-то ей знакомый. Иван, что скажешь? Иван!» Повторный окрик отвлек симпатичного капитана от беседы с Кирой. А беседа велась в дверях спальни и была очень оживленной. И, судя по зарозовевшим щекам, Кира совершенно не имела никакого отношения к убийству. Игнатов понял, что как будто злится. «Или ревнует?» Или ревнует, а следом злится. Этого еще не хватало. Ему о деле надо думать, который стремительно обрастает жертвами, а подозреваемые исчезают один за другим. Ему совершенно нет никакого дела, кому и по какой причине улыбается Кира. В голову тут же полезли отвратительные, примитивные мысли в адрес женщин, что все они одинаковые, что им только дай волю, что они готовы за каждым. Такими вот разговорами пытались подбодрить его коллеги, когда от него жена сбежала с любовником, и он с ними даже соглашался, кивал, не возражал. А ведь неправильные разговоры те, неприятные, и ко всему женскому роду уж точно неприменимы. Наш эксперт обнаружил в доме три пары отпечатков пальцев. Одни принадлежат хозяйке, вторые женские, третьи мужские. По базе ещё не прогнали, сами понимаете. Игнатов понимал, чтобы прогнать по базе отпечатки пальцев, нужно время, а его слишком мало прошло с момента обнаружения тела Гореловой. Он всё понимал, но всё равно злился. Товарищ майор, разрешите задать вопрос, скованно улыбнулся Иван. Задавай. А вы какими судьбами на адресе Ваша помощница, майор Ростова Кира, ничего не поясняет, только улыбает. Сами понимаете, мне необходимо знать. Игнатов понимал, и ему неожиданно сделалось легче. С Кирой никто не заигрывал, и она не отвечала смущением на мужское внимание. Она просто дипломатично уходила от точных формулировок. Молодец. Товарищ майор Тогда это убийство может быть вами объединено в одно, начал с Надежды Иван. И не надейся, перебил его Игнат с улыбкой. Пока не разберёмся, что и как, я к начальству даже соваться не стану. Может, у вас тут в посёлке какой-нибудь герой-любовник проживает, заходит под предлогом свидания в дома одиноких красивых девушек, а потом Что могло быть потом, оставалось только догадываться. Игнатов уточнять не стал. Поведя вокруг себя руками. Иван не дурак, сам поймёт, что могло быть. Всё что угодно, от попытки изнасилования до неудавшейся кражи. Мы поговорим с соседями, пока вы заняты, потом передаём их вам. И мы не под протокол капитан будем беседовать. Вся бумага на тебе. кисло улыбнувшись Устинов исчез в кухне, а Игнатов, призывно махнув Кире рукой, пошёл на улицу. Пожилая пара всё так же стояла тесно друг к другу. тревожно рассматривая ворота и людей входящих и выходящих из них. Они не говорили между собой, понял Игнатов. Женщине на вид было немного за 60, выглядела ухоженной, интересный мужчина почему-то показался ему отставным военным. Строгое лицо, острые стрелки на брюках, идеально выглаженная чистая рубашка никакой суеты не производил, стоял, внимательно смотрел. И без особой нужды без конца проверял содержимое своего пакета. Подойдя к ним ближе, Игнацкий иры представились и попросили рассказать при каких обстоятельствах они обнаружили тело. Главное, почему? Завершил он свои вопросы последним. Последовал такой лаконичный и разумный ответ, что Игнатов зааплодировал бы, будь это уместно. Это было Непривычно, правильнее этого не было никогда. Поэтому это привлекло моё, женщина задрала голову на мужчину и поправилась. Наше внимание. Мы подошли к воротам, позвали её. И тут я заметила, что штора как будто оборвана. И мы приняли решение. И снова подробный, логичный отчёт. Как вошли, как старались ни за что не хвататься руками. Как увидели Горелову в неестественной позе и поняли, что она мертва. Спасибо, всё ясно, кивнула Кира, когда женщина закончила говорить. Отлично, скажу я вам, всем бы таких соседей. Построгому лицу мужчины скользнула тень сомневающейся ухмылки. Ну, он промолчал. А что можете рассказать о вашей соседке? спросила Кира. Э, я так поняла, вы не особенно общались. Не общались вовсе. Последовал поочерёдный ответ. Значит, ничего о ней не знаете? Мы знаем о ней всё. Или почти всё. Неожиданно порадовал мужчина с внешностью отставного военного. Татьяна Викторовна, начинайте. И Татьяна Викторовна начала говорить. Её рассказ был кратким и точным. Когда? Кто? Во сколько зашёл, во сколько вышел. Всё это она зачитывала с телефона, вызывая у Игнатова с Кирой двоякое чувство. С одной стороны, замечательная, неоценимая помощь, а с другой, не дай бог таких соседей. И даже факт заключения Гореловы под стражу не прошёл для вас незамеченным, удивлённо воскликнула Инна Макрова, прячась за спинами Игнатова и Киры всё это время. Как точно, ответил за женщину её сосед. Я не ездил, конечно, к отделению полиции все 3 дня. Просто позвонил своему давнему приятелю, когда машина гореловая осталась на полицейской стоянке, и он подтвердил, что её заключили под стражу до выяснения. А что она натворила? Лжесвидетельствовала, кратко ответила старший лейтенант Макрова. Теперь понятно, почему она так закончила. стремительно переглянулись с соседей Гореловой, что, простите, удалась вперёд Кира. Игнатов к ней присмотрелся. Кажется, её чем-то задели эти двое, то ли рассердили, то ли рассмешили, хотя смешно во в том, что твою жизнь кто-то рассматривает в микроскоп мало. Если она так себя вела, неудивительно, что так закончило, ответил мужчина. И знаете, я замечал, что все её гости выходили от неё с крайне недовольными физиономиями тут он изогнулся влево заглядывая Гнатову за спину и обращаясь исключительно к Макровой проговорил включая вас были причины ответила та туманна а кто ещё её навещал приметы описать сможете ну зачем же приметы на подъёме отозвалась женщина и протянула им телефон вот они все здесь включая вас. Три головы склонились над экраном смартфона. Палец Игнатова медленно листал фотографии, увеличивал их, снова листал. Это не может быть, ахнули они с Кирой одновременно, уставившись на изображение мужчины, выходящего из машины. Арджент Зачем он здесь? Скажите, Татьяна Викторовна. Показал Игнат лицо Ардена крупным планом хозяике телефона. А вот этот человек здесь часто бывал? Я скажу вам точно, как только вы вернёте мне телефон. У меня всё записано в специальной папке. Её сосед одобрительно покивал. А эта женщина теперь уже заинтересовалась фотографией макрова, она часто бывала здесь. Кто это? спросила Кира. Это жена убитого Вадима Кирилова, пояснила Инна, возвращая телефон Игнатову. Там ещё какой-то человек пешим ходом следует к воротам Гореловой. Игнатов увеличил фото мужчины в бейсболке, но как ни старался, рассмотреть лица не сумел. мешалка зырёк. Плохой ракурс, посетовал он. Ну, извините, что смогла, развеселилась Татьяна Викторовна. Зато фигура просматривается великолепно, и одежда при случае можете слечить. Если бы ещё было с чем слечать. Горелову убили. Вместе с ней будет похоронена вся информация, которой она обладала. Надежда на ее подругу, тут уже следует объявлять в розыск, и на ордена. Интересно, как он объяснит, что приезжал сюда, к Гореловой? Что их могло связывать? И не его ли отпечатки в доме? Не его. Отпечатки женщины и мужчины, обнаруженные районными экспертами в доме убитой Гореловой, не значились в базе. Тупик, товарищ майор, пожаловался Устинов, позвонив Игнатову на следующий же день. А что по вашему фигуранту, как его? Арден, кажется. Как он объясняет свой визит к погибшей? Пока никак, отозвался неприятным скрипучим голосом Игнат. Господин Арден, оказывается, взял отпуск и улетел на острова. Ждём его возвращения через 8 дней. Если он вернётся, конечно же. подумал Игнат, завершив разговор с капитаном. Каков однако мерзавец этот Ардин. Просили его из города не уезжать, а он улетел. Тайна взял отпуск и смылся. Они его даже не успели допросить по поводу любовницы, с которой Ардин Тайна встречался в придорожных мотелях. А что если это Горелова, товарищ майор, выдвинула версию Кира сегодняшним утром, поставив ему на стол стакан с отменным кофе? купленном по дороге на работу. И улетел Ардин, то есть самой ночью, когда Горелого была убита. Даже я нахожу, что это никак не совпадение и склоняюсь к мысли, что Ардин причастен. «Вот!» отхлебнув кофе, он тут же обжег язык и зажмурился. «Нравится?» «Мне тоже. Кофе в этой кофейне потрясающий». Неправильно поняла его Кира и тут же отвлеклась на телефонный звонок. Да, папа, хорошо. Сейчас зайду. Она глянула на него широко распахнутыми глазами и почему-то шёпотом произнесла: "Это полковник Ростов только что мне позвонил". Будто Игнатов не знал, кто её папа. У него есть информация по Ардину, по его службе в армии по контракту, и там что-то такое